Послесловие. Книга воспоминаний Рахманинова, записанных Оскаром фон Ризаманом, была издана в Лондоне в 1934 году. Со страниц книги звучит голос нашего великого соотечественника Сергея Васильевича Рахманинова, рассказывающего о своем детстве, годах учения, первых шагах в качестве композитора, пианиста, дирижера, о драматических событиях и триумфах, сделавших его уже к 30 годам гордостью и славой России. Воспоминания Рахманинова являются неизменным источником всех биографий великого музыканта, написанных различными исследователями московского периода его жизни в дореволюционной России вплоть до той горькой минуты, когда в декабре 1917 года он покинул родину. Расставание с отечеством трагической нотой звучало на протяжении всей жизни Рахманинова. Он неоднократно возвращался к теме потери родины, которую любил безгранично окруженный всеми возможными почестями, славой, восхищением, преклонением, ставший крупнейшей звездой, светилом на небосклоне музыкальной жизни Америки и Европы, осененный уже при жизни бессмертной славой во всех ипостасях своей деятельности, пианиста, композитора, дирижера, кумир публики Старого и Нового Света, Рахманинов в 1930 году в статье «Трудные моменты моей деятельности» пишет «Гнет лег на мои плечи. Он тяжелее, чем что-либо другое. Это чувство не было мне знакомо в молодости. У меня нет своей страны. Мне пришлось покинуть страну, где я родился, где я боролся и перенес все огорчения юности, и где я, наконец, добился успеха. Книга, являющаяся подлинным рассказом Рахманинова о себе, ни разу не издавалась в СССР. Написанная на Западе, она как бы не существовала, не замечалась для нее не находилось места в издательских планах, хотя, повторяю, из нее черпали все, занимавшиеся Рахманиновым. Да что говорить о книге, когда даже музыка Рахманинова подвергалась в свое время уничижительной критике, гонениям, имя его предавалось анафеме. И вот его слово пришло к нам. Посредником в передаче воспоминаний Рахманинова» стал музыкальный критик, дирижер и композитор Оскар фон Ризаман, который на протяжении всей жизни Рахманинова достаточно тесно общался с композитором. Рахманинов интересовался его мнением о своих сочинениях, часто играл ему новые произведения, чему есть многочисленные свидетельства, которые мы находим в письмах Рахманинова. Вместе с Рахманиновым Оскар Ризаман участвовал в различных акциях, направленных на еще большее оживление музыкальной жизни в дореволюционной России, которая, надо сказать, всегда била ключом. Ближайшие друзья Рахманинова Сваны в воспоминаниях о Рахманинове так пишут о книге Ризимана. В Клерфонтене Рахманинов диктовал свою книгу Оскару Ризиману. Эта книга – необходимое пособие для изучения русского периода жизни Рахманинова. С большим настроением и силой рассказано в ней о ранних годах жизни и учения Рахманинова в Московской консерватории. Однако история создания книги непроста сама по себе. Об этом мы подробно читаем о отличавшейся строгостью суждений своячницы Сергея Васильевича Софьи Александровны Сатиной, видного научного работника, ботаника, скончавшейся в 1975 году. Несмотря на сложности, сопутствующие первому изданию книги, именно Софья Александровна и передала эту книгу в СССР, снабдив ее своими замечаниями и уточнениями, которые учтены в комментариях к настоящему переводу.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 Мистер Холт биографии так и не написал. Ризиман же, ознакомившись с присланным материалом, попросил у Сергея Васильевича разрешить приехать летом 1930 года в Клерфонтен. Ризиман, живший много лет в Москве, свободно говорил по-русски и знал лично Сергея Васильевича еще в России. Для восстановления истины здесь уместно произвести кое-какие подробности о том, как была написана эта книга.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 Скромность Рахманинова переходила всякие границы. Уже в 1906 году Иван Бунин отмечал большую сдержанность в характере моего высокого друга. Гениальный музыкант постоянно оставался верен неудовлетворенности собой. В письме к Сомовым от 9 июля 1935 года мы читаем «И всю-то жизнь я торопился, а в результате все же мало что хорошего сделал. Когда буду умирать, Сознание это будет меня мучить. Или в интервью. Чем старше мы становимся, тем более теряем божественную уверенность в себе. Это сокровище молодости. И все реже переживаем минуты, когда верим, что все сделанное нами хорошо. Мы тоскуем по тому чувству внутреннего удовлетворения, которое не зависит от внешнего успеха. В настоящее время я все реже бываю искренне доволен собой. Все реже сознаю, что сделанное мною – подлинное достижение. Сплошь и рядом мы читаем, как Рахманинов заявляет, что из-за тех или иных причин играл неважно, плохо или даже как сапожник. И это пишет первооткрыватель высот виртуозного мастерства, сравнимый разве что с листом, в котором счастливо уравновешивались два начала – творческое и исполнительское. Гениальный неповторимый пианист с его ошеломляющей техникой, его звуком, его демоническим ритмом, его неслыханной выразительностью. Стоит ли удивляться после этого, что все, что он волей-неволей говорил о своих успехах в консерватории или на сценах концертных и оперных залов, казалось ему нескромным? Нам же остается только пожалеть о тех сокращениях, которые сделал в книге Сергей Васильевич Рахманинов. В то же время письмо Ризимуну, предпосланное настоящей книге, свидетельствует о том, что Рахманинов все же принял ее. В конце 30-х годов он брал с собой в артистическую, помимо нот и фотографий для автографов поклонникам, и книгу Оскара Фон Ризимана. Однако, кроме нескромности, как казалось Рахманинову, существовала еще одна причина, вызвавшая неудовольствие и разочарование Рахманинова. Сергей Васильевич признавался, что в нем 85% музыканта и лишь 15 человека. Он надеялся найти в книге Ризимана, критика и музыканта, анализ своего творчества. Надеялся, что Ризиман обратит все свое внимание на артистическую и композиторскую деятельность художника, а не ограничится простым описанием еще здравствующего, по выражению Сатиной, человека. Этот второй недостаток, по мнению Рахманинова, для нас, может быть, превращается в самое большое и уникальное достоинство книги услышать живой голос Рахманинова. Что может быть дороже? Конечно же, это отнюдь не находится в противоречии с появлением томов музыковедческих и профессиональных исследований, которые посвящались, посвящаются и будут посвящаться изучению творчества гениального, исполненного вдохновения пианиста, композитора, дирижера. Конечно, понятно желание творца получить компетентный анализ своей деятельности – из уст критика, вызывавшего у него доверие. Тем более, что на протяжении всей жизни Сергей Васильевич постоянно терзался, переходя от одной сферы своей деятельности к другой. Самозабвение, с которым он отдавался любой из них, не позволяло ему одновременно заниматься другой. В одном из его интервью мы читаем «Когда я концертирую, то не могу сочинять. Несколько раз пытался написать что-нибудь в промежутках между концертами». И просто-напросто не мог сосредоточиться. А когда испытываю желание сочинять, мне необходимо сконцентрировать внимание только на этом. Но тогда я не могу дотрагиваться до инструмента. Когда же я дирижирую, не могу не сочинять, ни играть. Я могу делать только что-то одно. Достигая поистине самых высоких вершин пианизма, сочинения, дирижирования, Рахманинов со всей невероятной взыскательностью не обращая внимания на хвалебные оды, раздававшиеся в его адрес по всему миру, хотел услышать профессиональную критику. Наверное, такое желание великого композитора объяснялось еще и его глубоким неравнодушием к современной музыке, различным изыском, к которым он относился весьма критически, почитая главным достоинством музыкального, да и всякого другого искусства, искренность, который часто не находил в произведениях музыкального авангарда. Какое счастье, что Ризиман лишь в последней главе книги делает попытку проанализировать сочинение Рахманинова. Это уже сделали теперь другие. Нам же он донес голос Рахманинова, чего никто бы уже не сумел сделать, не появись в свое время воспоминания Рахманинова, записанные Оскаром фон Ризиманом. Рассказ Рахманинова о себе, искренний, безыскусный, бесценен для нас как свидетельство о Рахманинове самого Рахманинова. Ведь сегодня мы так заинтересованы в возвращении к нам его живого голоса, его интонации, картины его воспоминаний о жизни в России до мига разлуки с ней навсегда. Двоюродная племянница композитора Прибыткова пишет, «Рахманинов человек был выдающимся явлением. Все в нем было достойно удивления и любви. У него была большая человеческая душа, которую он раскрывал перед теми, кто умел понять его». Принципиальность его и в кардинальных, и в мелких жизненных вопросах была поистине достойна преклонения и подражания. Он был высокоморальным человеком, с настоящим понятием об этике и честности. Требовательность и строгость его к себе были абсолютны. Кривых путей он не прощал людям и беспощадно вычеркивал их из круга своих привязанностей. Вслушиваясь в речь Рахманинова, мы улавливаем все черты его высокого душевного склада. И вновь хочется обратиться к словам современников. Вот как говорит о нем Гофман в интервью для американского журнала The Etude в ноябре 1944 года. «Никогда не было более чистой святой души, чем Рахманинов. Вот почему он был великим музыкантом, а то, что у него были такие превосходные пальцы, явилось лишь чистой случайностью». Путь книги к нашему читателю оказался весьма драматичным. В течение 50 лет она была недоступна для него. И хотя в самые святые для русского сердца минуты неизменно звучала и звучит музыка Рахманинова, его слова не открывали. Доктор искусствоведения Апетян, безусловно, самый крупный исследователь жизни и творчества Рахманинова, впервые предложила мне перевести эту книгу в 1970-х годах однако получила отказ в издательстве «Музыка», равно как и в 1980-е годы, когда собственноручно отнесла туда свою заявку. Она была необыкновенно счастлива, что издательство «Радуга» охотно откликнулось на наше предложение опубликовать, наконец, биографию Рахманинова, фактически написанную им самим. Между тем, любое издательство могло бы смело довериться такому крупнейшему и бескорыстному исследователю литературного наследия Рахманинова как Апетян. В течение многих десятилетий со свойственной ей невероятной научной добросовестностью она работала над литературным наследием великого композитора и в нелегкие для истины времена выпустила сначала двухтомное издание воспоминаний о Рахманинове, неоднократно переиздававшиеся и пользующееся огромной любовью у почитателей творчества Рахманинова. А вслед за воспоминаниями Рахманинове и фундаментальный трехтомник литературного наследия Рахманинова, включающий письма, статьи и интервью великого композитора. Страстное, дотошное, суровое, аскетичное, педантичное во всем, что касалось любого слова Рахманинова, Апетян считала необходимым издать выпущенную Ризиманам книгу. Апетян привезла книгу из Соединенных Штатов Америки где в библиотеке Конгресса работала над рукописями Рахманинова. Она получила воспоминания из рук Сатиной вместе с ее поправками. Сатина также выразила желание, чтобы книга была издана на родине композитора. Комментарий книги Оскара фон Ридимана должна была сделать Апетян, но успела лишь прочесть перевод. Она взялась за эту работу, когда на земле ее держала лишь сила несокрушимого духа за месяц до своей кончины. Осенью 1990 года за руи опетованный Апетян не стало. Ушел человек, который мог во всякий момент ответить на вопрос, что делал Сергей Васильевич такого-то числа, такого-то месяца, такого-то года. Радуясь предстоящему выходу книги, Опетян пометила на полях рукописи перевода все места, нуждающиеся в пояснениях. Галочки, поставленные Опетян ее в буквальном смысле слова «дрожащей рукой», дали мне возможность по ее указаниям сделать нужные замечания, опираясь на ее же труды. Я считала своим долгом выполнить эту работу, тем более что, принимая участие в издании трехтомного литературного наследия Рахманинова, была достаточно хорошо знакома с основными фактами его жизни и творчества. Надеюсь, читателю доставит удовольствие услышать на страницах книги рассказ о себе нашего великого соотечественника. Позвольте мне выразить безмерную благодарность и низко поклониться истинной подвижнице на пути исследования всего литературного наследия Рахманинова, бережно проследившей каждый его шаг за руи опетовни Апетян, и посвятить этот радостный труд ее незабвенной памяти. Валентина Чимберджи, 1992 год